церковья под тёплыми солнечными лучами. Забавные изогнутые носы кмели сушилок дымили и пошапывали над округлыми кронами рощ их тут и там вязов. Отсюда видны были шпили трёх церквей и добрый десяток церковушек. И тишина, только жаворонки заливаются высоко над головой. "Бог ты мой, немного напыщенно, по-своему обыкновенно воскликнул Дональд, какой прекрасный вид!"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 Нарядная бабочка адмирал с алым перевязью через открытое крыло опустилась на плоскую серую могильную плиту, испёчрённую оранжевыми и зеленовато-серыми пятнами лишайника. С неслыханным глубокомыслием приятели рассуждали о Платоне, уподобившим душе человеческую психихе мотыльку, и о смерти, и о том, что, конечно же, нельзя согласиться с теологией и с идеей личного бессмертия.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 младший брат дональда, и этот поход тоже оказался незабываемым. Хотя они и мокли каждый день под дождём и питались чуть ли не одной яичницей с ветчиной. Кажется, в деревенских трактирах по всей Англии ни о каких других блюдах и не слыхивали. Джордж с Тумом доехали поездом до Корвс-Касла, потом целый день шагали до Сонунджа по болотам и торфяникам, где всё сплошь заросло вереском и дроком.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 Не так-то легко представить себе Джорджа тех лет. Ощипью по крохам собираешь все эти влияния, сценки, разрозненное событие его юности. К примеру, несколько отрывочных записей о прогулке с Дональдом и дату я нашел на обороте наброска в Крактонской церкви. А маршрут похода с Томом Коннингтоном и кое-какие заметки тех дней оказались в конце томика избранных английских эссе, который Джордж, по-видимому, захватил с собой в дорогу.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 желтоватого света на стены спальни Джорджа. Соловьёв в Мартинс-Поинте не водятся, но утром и вечером заливаются певчие и чёрные дрозды. А в Хембере всё было по-другому. Городок лежал близ гор, там, где начинаются солончаки, пустынное, безмолвное, неприветливое солончаки, которые закат всегда расцвечивает самыми яркими красками. В часы прилива мутная вода наполняет реку до краёв. И когда наступает отлив, речка строится глубоко между угрюмыми глинистыми откосами. Стайки быстрых белосерых печуг с серповидными крыльями, их тут называют глазастики, вспархивают при твоём приближении. Далеко среди плоских зеленовато-бурых болот, как будто по суху, скользит баржа под старым побуревшим парусом. А вдали за этой плоской унылой равниной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 Дычьих песен и полуночной тишины, пахатой и урожая, сжатых полей и молодой зелёной травки, водил ленивых коров и тревожно блеющих овец и таких диких зверюшек: ежа, белки, кролика и их злейшего врага ласки. Ёхкие, как орeль, скромные полубоги, духи трепетных тополей и пестреющих на лугу и в поле цветов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 которой могло бы и не быть, и в этом, пожалуй, оправдании не верю, и горькой озлобленности Джорджа. Всего за 3 месяца до несчастья, когда Джордж Шогс уже, конечно, знал, что ему не миновать банкротства, он должно быть в по мрачении ума. Ибо кого боги хотят погубить, того они лишают разума. Задел разговор по душам с сыном о его будущем. Но у Джорджа ещё несколько месяцев, и ты кончишь школу.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 Кто-нибудь от Жоржа должен был объясняться с нахальными лавочниками и кредиторами, упрашивать, чтобы они снова поверили в долг или дали отсрочку. Кто-нибудь от Жоржа добился, чтобы служащей отцовской конторы, присвоившей 90 фунтов золотом, вернула те деньги. Никого-нибудь от Жоржа послали уговаривать отца, чтобы он вернулся домой и расхлёбывал кашу, которую сам же заварил. Жоржа заставили собирать деньги с квартирантов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 уверенно выступал в роли благородного отца из мелодрамы, какие ставят в театре Сари. Жорж был поражён, что презрение к этой сцене помогло ему сдержаться. Жорж Шогст в заключении своей обвинительной речи заявил: "Если ты будешь продолжать в том же духе, ты разобьёшь сердце своей матери". Это прозвучало так нелепо, бедняга Жорж Шогст, что Жорж не мог удержаться от смеха.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 Лондонское воскресенье. В Сити все замерло. Не подвергаясь ни малейшей опасности, можно изучать гайки, болты, разнообразнейшие куски металла, врезавшиеся в черные блестящие дороги, замерзшие чернильные реки. В делах такой мир и покой, что хуже всякого запустения. Пуританский пыл вновь сменился неподвижностью и застоем. Непобедимая скука распростерла гигантские крылья над миллионами жизней. Длиннейшая вереница автомобилей вопят и гудят, отчаявшись вырваться. Эпическое уныние опустевших переулков, где мерный стук копыт раздается как одажи у безнадежности. Ужасы Ганнерсбери, тоска железной дороги между Терном Грин и Хаммерсмит, убожество и мерзость Рейнспарка и скука, что неизменно укачивает тебя в поезде, дожидающемся на станции Глостер-Роуд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 осталась бы незамеченной, но тут под счастью натурщица без всяких на то оснований притянула мистера Абджен к суду, утверждая, будто он отец её ребёнка. Таким образом, она привлекла всёобщее внимание к шедевру, к которому сначала пренебрегли, и вот тотчас приобрел некий фабрикант, разбогатевший на резиновых изделиях интимного назначения. Затем мистер Абджен